Глава 30. Быть или не быть. Быть или не быть. Этот гамлетовский вопрос не, кстати, пришел на ум, пока я старался выбраться из ловушки. Где-то рядом кричала Арина, ругался Руслав, истошно орал Васька, шептала проклятия Хельга, а я пытался освободить меч Кладенец. Если что и могло справиться с колдовской сетью, так это он. Но пока что руки горели. Будто сеть пылала огнем, и было так больно, что перед глазами плясали алые искры. — А вот и наши гости! — присоединился к первому голосу второй, куда более низкий. — Арина, дочка, когда Черновей сказал мне, что ты предала нас, я не хотел верить, но теперь вижу, что это правда. Как печально! — Мы ни в чем не виноваты, отец! — раздался ответ Ариши. — Черновей тебе врет. «Врет? В чем же? Или не этот юноша мешал мне вернуться из-за грани, да и до сих пор вертится под ногами, как вошь? Или не этот ворон напал на моего сына? Почему я вижу тебя с ними, Арина?» «Я люблю венислава прозвучало тихо, но этот ответ придал мне сил, и я, наконец, сумел вытащить меч из ножен, только пока что выжидал нужного момента. А Черновей и Черногор рассмеялись, «Любовь!» — хмыкнул древний колдун. «Я знаю, что это такое. Только любовь ни к чему хорошему не приводит, дочка!» «Неправда!» — сопротивлялась Ирина. «Правда! Счастье от любви — это иллюзия! Мне ли не знать? Я любил вашу мать, а она сбежала с другим!» «Ты же сказал, что она умерла!» «Лучше бы умерла! А теперь не стой у меня на пути, дочка!» Значит, Арину они освободили от сетей. Я рубанул мечом по черным нитям, и они затрещали, поддались. Легкие обожгло свежим воздухом, и я смог подняться на ноги, а Черногору уставился на меня. Он был действительно страшен, этот колдун, вернувшийся из-за грани. Его лицо напоминало восковую маску, а черные глаза горели потусторонним огнем. И сейчас вся его сила была направлена против нас» а я разрубил нити над Руславом. Он сжимал в объятия Хельгу. Ведунья справилась быстро, поднялась на ноги, выхватила из плена Ваську, пока Руслав стал со мной плечом к плечу. Арина и Черновей замерли рядом с отцом. По щекам Арины катились слезы, и я чувствовал, что готов убить за каждую слезинку. — Ты достаточно погулял по нашему миру, Черногор! — крикнул я. — Пора возвращаться за грань. «Что это за букашка?» — прищурился он. «А, великий воин Венеслав, который даже меч неправильно держит!» «Правильно или нет? А сражаться буду до последнего. Я крепче перехватил рукоятку. Сейчас посмотрим, кто из нас букашка». Процедил сквозь зубы, а в сердце жило беспокойство. «Если враги здесь, то где же тогда бабуля?» Черногор даже не сдвинулся с места. Он всего лишь махнул рукой. И поднялся такой ветер, что пожухлая трава, еловые иголки, редкие листья полетели нам в лицо. «Черновей мой!» — расслышал я голос Руслава. «Да пожалуйста! Мне бы с Черногором расправиться!» Я атаковал мечом так, как видел в фильмах. Меч ударился не о врага, а о землю. Земля затряслась, задрожала. Что же я наделал? Не хватало еще самому разрушить этот мир. Послышался смех Черногора. Я не видел, как сражается Руслав. Заметил только, что он вороном взмыл у облака. Келька держалась за его шею. Он не рискнул оставить ее на земле? Или что-то задумал? Нет, нельзя отвлекаться. Мой противник передо мной. И мы закружили по поляне. Точнее, я передвигался небольшими перебежками. А Черногор шествовал важно и чинно. «Я тебя достану, дрянь!» шептал поднос, не сводя глаз с Черногора. А тот только посмеивался. «Конечно, что ему какой-то мальчишка вроде меня? Он у нас грозный и великий, сильный и могучий, и прочее, и прочее». Я ударил мечом, и по земле пролегла глубокая трещина. «Меч-кладенец!» Удивленно взметнулись брови врага. «Ну-ну, и что ты с ним будешь делать, малыш? Сам поранишься. Я тебе не малыш». Я снова ринулся в атаку. Черногор махнул рукой и порыв ветра сбил меня с ног, протащил по земле. Казалось, не встану, но я заставил себя подняться на ноги и ударил еще раз, и еще, и еще. А когда атаковал он, я пролетел несколько метров и упал, вспахав землю. «Папа, нет!» – послышался возглас Арины. А потом болезненный вскрик. Черногор отшвырнул ее, и моя любимая замерла изломанной игрушкой. Сила всколыхнулась, как волна. Я поднялся и садил меч в землю. Почва задрожала, по ней разбежались трещины. Я видел, как упал, не удержавшись черновей, а Руслав рухнул на него, раздирая когтями тело. «Васька!» – заметил черную спинку. «Руславу надо отдать, сам знаешь что!» И выхватил из кармана маленький осколок горюн камня. Большой-то остался у еги, а у меня в кармане только крошево. Васька прыгнул, увеличился в размерах, слезнул камешек и помчался к Руславу, а я снова ударил по земле мечом. Вот только Черногор даже не пошевелился. «Не пойму, за что ты сражаешься, букашка», — сказал он. «Это не твоя страна и даже не твой мир. Но здесь мои друзья», — ответил я, краем глаза наблюдая, как Херга увлекает Арину в безопасное место. «Жива». «Друзья! Они предают комарик!» «Значит, это были не друзья», — ответил я и кинулся на врага. «Черногор наконец-то воспринял меня всерьез и выхватил свой меч. Наше оружие встретилось. Раздался звон и посыпались искры. Да, меня сложно было назвать искусным мечником. Я вообще никогда не держал меча в руках. Но сейчас Клинок танцевал и пел. И поддерживала его моя магия. Видимо, в этом и особенность Кладенца. Он не зависит от моего искусства, а делает любого воином. Но Черногор не отступал». «А мне всего-то и надо было капельку его крови». Вдруг раздался полный боли крик. Мы с Черногором обернулись разом. Черновей катался по земле, а над ним стоял Руслав. Черновей махал руками, читал заклинания, но ничего не мог поделать. Видимо, горюн камень забрал его силу. Руслав замахнулся, призывая черные сполохи. Но к нему кинулась Арина. «Нет, пожалуйста, не убивай». Ельга перехватила ее, но опоздала. Руслав отвлекся. Черновей подскочил на ноги и выхватил короткий кинжал. Я бросился к ним, но слишком поздно. Кинжал вошел в грудь друга. Тот взглянул на кренок удивленно, будто не понимал, как так могло получиться, и медленно опустился на землю. «Ему нужна была помощь, немедленно!» «Источник!» — крикнул я Хельги. «Русик, миленький, обернись!» — зашептала она, склоняясь над любимым. Целовала его закрытые глаза, губы, щеки. «А я даже не успел добежать до Черновея!» На него кинулся Васька. Острые когти спороли кожу лица. Мой враг закричал и схватился за глаза, упал на колени. Я попытался прорваться к Руславу, но дорогу мне преградил Черногор. «Ты посмел лишить моего сына не только силы, но и зрения», — угрюмо сказал он. «Игры кончились, Венеслав». И стало темно, сгустились тучи, но я не думал о Черногоре. Мне надо было спасти Руслава, точно». «Я громко, оглушительно свистну!» «Сивка, серебряная копытца!» позвал извечного помощника. И водяной конь возник на поляне с протяжным ржанием. «Сивка, отнеси Руслава и Хельгу к источнику с живой и мертвой водой!» Арина кинулась на помощь Хельге, чтобы затащить Руслава на Сивку. А Черногор не собирался терпеть моего пренебрежения. Он тоже вогнал меч в землю и ударила молния. «Вот только вокруг меня словно было защищенное поле!» Молния совсем чуть-чуть не долетела, рассыпалась искрами. А когда я обернулся, сивки уже не было. Со мной остался только Васька. Храбрый кот сел у ног и невозмутимо принялся умывать мордочку. «Да, Василий, с тобой не пропадешь», — пробормотал я. «А то! Помощь уже близко, веник! Держись!» «Помощь?» Я на нее уже не рассчитывал. «Смотри на меня, блоха!» — бушевал враг, вызывая новые и новые молнии кто же меня защищает? Показалось? Или за елками мелькнула борода лешего? Если так, спасибо. С меня настоечка на мухоморах. Но ждать некогда, надо сражаться. И мы с Черногором сошлись в неравном бою. Почему неравном? Потому что я чувствовал себя приложением к мечу-кладенцу. Тело швыряло туда-сюда. Блестел клинок. Трещали ветки деревьев, когда мы с Черногором налетали на них. Я рванулся вперед, ударил. И клинок окрасился алым. «Есть!» Сунул руку в карман, где совсем недавно был осколок. «Ничего! Неужели вывалился, когда я доставал камень для Руслава?» «Я пропал!» «Эй, Черногор!» Раздался знакомый голос. «Легко обижать тех, кто менее опытен в бою, чем ты, а?» И на поляну вышла баба Ига. «На ней был такой брючный костюм из нашего мира. Закачаешься!» Приталенный синий пиджак, прямые брюки с лампасами. «Ботинки на массивной платформе? Ух ты! Что еще скажешь?» «Явилась ега. прищурился Черногор. «Подожди пару минут! Раздавлю твоего щенка! И я весь твой!» «Не желаю ждать! Ребята!» И тут мне захотелось процитировать Пушкина. И тридцать витязей прекрасных чередой извод выходят ясных. Вот только не извод, а из засосин. Кольчуги рыцарей пылали. Все они были на одно лицо. А впереди шествовал могучий богатырь, не иначе, как Черномор. — Ну, здравствуй, брат, — сурово сказал он. — Вот так новости. — Здравствуй, здравствуй. Черногор мигом забыл обо мне и крепче сжал меч. А я попытался аккуратно отползти в сторонку. Затопчут ведь. — Явился таки, а я уж думал струсил. — Добираться долго, — добродушно усмехнулся Черномор. Так что, вспомним молодость, скрестим мечи. Я отправил тебя за грань один раз, и с удовольствием сделаю это снова. На этот раз победа будет за мной. И два богатыря кинулись друг на друга. Я не успевал следить, как сверкают их мечи. А еще я заметил, что четверо спутников Черномора окружили Черновея, чтобы бы уж точно не сбежал. Впрочем, тот продолжал тихонько поскуливать, прикрывая ладонями пострадавшие глаза. «Бабуля, а где горюн камень?» – спросил я. «Со мной!» – усмехнулась Ига. «Но его время еще не пришло. Черногор силен. Пусть подустанет, внучек!» «Подустанет» растянулась надолго. Я, как завороженный, следил за каждым ударом мечей, за каждым шагом двух равных противников. Даже без меча Кладенца Черномор сражался так, что хотелось запечатлеть на пленку для истории. Увы, камер в этом мире не было» оставалось сохранить в памяти. «Пора», — шепнула Ига, когда алая кровь Черногора пролилась на траву, и в мою ладонь перекочевал горюн камень. Я отложил меч. сейчас он без надобности, собрался с духом, призвал магию, и она окутала тело, защищая от буйства двух братьев, и кинулся вперед. Черномор заметил меня, ушел чуть в сторону, а Черногор замахнулся, чтобы снова ударить. Вот тут-то я и впечатал камень прямо ему в лоб. Магия мягко опустила меня обратно на землю. А враг взвыл, беспомощно замахал руками и рухнул. Черная вспышка пронеслась по поляне и все стихло. Магии у Черногора больше не было. «Открывай грань, ега скомандовал Черномор. «Моему брату и племяннику пора в путь!» «Хорошо, что они будут жить. Без магии никому не причинят вреда» а Арини будет спокойней. Яга вышла вперед, зашептала заклинание, и мир подернулся туманной дымкой. «Я впервые так явственно видел грань. Она казалась полупрозрачной, но плотной, и от нее исходила великая сила. Черномор схватил Черногора и столкнул в туман, а за ним и Черновея. Дымка истончилась, проход закрылся». «Это был славный бой», — усмехнулся Черномор в густую бороду. «Благодарствую за помощь, Яга! И ты, достойный продолжатель ее рода! И, конечно, Василий!» «Да уж, куда без меня!» — напыжился Васька, а Ига подхватила его на руки и поцеловала в усатую морду. «И вам спасибо, добрые молодцы!» — поклонилась богатырям. «До скорого свиданица!» И Черномор с его витязями растворились в тумане, будто и не было. «Ничего себе!» – прошептал я. «Вот тебе и ничего себе!» – хмыкнула яга. «А где Русик? Хельга? Арина?» «Руслав тяжело ранен», – ответил я. Хельга и Арина повезли его носивки к источнику живой и мёртвой воды. «Так что же мы стоим?» – сплеснула руками Ига. «Ступа! Ко мне!» Ступа тут же вылетела из-под сосны, и мы прыгнули внутрь, не забыв и Ваську. «А где избушка?» – спрашивала, пока мы летели к источнику. «Спряталась в лесу», — ответила Ига. «Я узнала, что в прошлый раз Черномор отправил Черногора за грань и поспешила к нему за помощью. А наши враги избушку мою спугнули. Опять приманивать придется. Кстати, Марфа и Булат сейчас столицу штурмуют. Там приспешники Черногора заперлись. Мирными жителями прикрываются. Так что еще понадобится нам меч-кладенец». «Меч мы тоже не стали оставлять на поляне. Он летел с нами». А ступа пошла на снижение, и я разглядел Руслава, лежащего между двух родников, склонившуюся над ним Хельгу, и замершую чуть поодаль Арину. Только бы мы не опоздали. Я выпрыгнул из ступы и бросился к другу. «Как он?» — спросил у Хельги. Та подняла на меня полные слез глаза. «Я ничего не могу сделать», — слипнула беспомощно. Погрузила его в сон, чтобы замедлить смерть. Но... И зарыдала у меня на плече, а яга склонилась над Руславом. Присела на коленки, погладила его по голове. «Что же ты так, мальчик?» прошептала сокрушенно. «Он черновея победил!» Вмешался я. «Если бы не он, мы бы все погибли!» Васька протяжно завыл по-своему по-кошачьи и лизнул друга в нос. «Ничего!» Ега гладила Руслава по спутанным волосам. «Сейчас я тебя вытащу! Ты только не уходи далеко за грань, милый! Кельга, Арина, наберите в пригоршни живой и мертвой воды!» Но бабуля, попытался вмешаться я. Только Хельга уже склонилась над источником с мертвой водой. Видимо, знала особый наговор. А Ига уже зашептала заклинание, заводила руками над грудью Руслава, громко звала его по имени. «Лей!» — скомандовала Хельге, и та плеснула мертвую воду на рану. Руслав скрикнул и замер неподвижно. «Он что, умер?» — шепотом спросил я. Но Ига не отвлекалась, а продолжала читать заклинание. «Теперь ты!» скомандовала Арине, и на грудь ворона полилась живая вода. Он глубоко вдохнул, застонал. «Давай!» Яга снова гладила его по голове. «Давай, Русик, иди к нам! Не бойся, мальчик мой, все уже позади, тебя здесь ждут! Хельга, Веник, зовите его!» «Руслав, миленький!» запричитала Хельга. «Я здесь, рядом, иди к нам!» «Русик, не сдавайся, брат!» говорил я. «Иди на наши голоса!» «Руська, кагат, вернись!» – завопил Васька, и ворон открыл мутные от боли глаза. «Что случилось?» – спросил тихо. «Я видел такой сладкий сон!» «Это смертный сон, глупый!» – обняла его Ига. «Ничего, все уже позади. Ты вернулся!» Ельга всхрипнула и обняла жениха. Васька прыгнул следом, едва не придушив Руслава немалым весом. «А я подошел к Арине, она кинулась в мои объятия». И так мы стояли, забыв о целом мире. Вот только где-то наши друзья бились с соратниками Черногора. «Нам пора на помощь Марфе и Булату», — сказал я. «Хельга, оставайся с Руславом. Васька, постарайся приманить избушку. Бабуля?» «Я помогу с избой», — ответила та. «Бери меч, он тебе пригодится». Я кивнул. Попытался было уговорить Арину остаться в лесу, но она напрочь отказалась. Поэтому я подозвал ступу. «Пора. Держись, Марфа». Помощь близко.